Тримейн покинул отель и, пройдя два квартала на запад по Коммерс-стрит, вошел в желтое кирпичное здание с надписью «Городская полиция Элсби», большими буквами, вырезанными в камне над дверью. Грузный полицейский с помятым лицом и густыми седыми волосами взглянул на него из-за деревянного андервуда. Он внимательно осмотрел Тримейна и перекинул зубочистку из одного уголка рта в другой. «Кажется, я не знаю вас, мистер», — поинтересовался полицейский. В его спокойном голосе проскальзывали властные нотки. Тримейн снял шляпу. «Наверняка знаешь, Джесс. Правда, мы давно не виделись». Полицейский скочил со стула. «Джимми», — сказал он. «Джимми Тримейн?» Подойдя к деревянному барьерчику, протянул Тримейну руку. «Как дела, Джимми? Что привело тебя в родное захолустье?» «Давай, Джесс, уйдем отсюда и посидим где-нибудь». Очутившись в задней комнате, Тремейн сказал. «Для всех, кроме тебя, Джесс, я просто приехал посмотреть на родной городок. Но между нами не только для этого». Джесс кивнул. «Да, я слышал, что ты работаешь на правительство». «Я мало что могу тебе рассказать. Мы еще сами знаем не так уж много». Тремейн коротко сообщил Джессу, что был обнаружен неизвестный передатчик, создающий мощные помехи сверхсекретным сверхсекретном диапазоне гиперкоротких частиц что все попытки запеленговать передачу мало что дают. Вместо единственных координат передатчика получается целый их набор. Он расстелил на столе большой рулон бумаги, на которой было нарисовано несколько концентрированных кругов, частично перекрывающихся похожей группой колец. Я думаю, то, что мы наблюдаем, просто отражение от каждой из этих точек пересечения, а сами кольца представляют собой дифракционный узор. Погоди, Джимми. По мне, твои круги больше похожи на картонки в пивной. Так что я поверю тебе на слово. Все указывает на Элсби. Мы считаем, что нам удалось свести разброс координат к минимуму. И в итоге получается, что источник помех находится в этом районе. Черт побери, гарантия дать не могу. Но думаю, что передача где-то здесь. Послушай, у тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет? Трудная задачка, Джимми. Ты ведь ждешь, что я найду тебе старинную Мерек, который по его словам, собрал у себя на чердаке настоящую машину времени. С этим у нас напряженка, Джимми. Народ в округе старомодный, даже телевизорами не пользуется. У нас считают, что мы должны довольствоваться радио. Так, мол, Бог велел. Я и не ожидал легких ответов, Джесс. Но я надеялся, может, у тебя есть что-нибудь? «Само собой», — сказал Джесс, — «Завсегда есть мистер Брэм». «Мистер Брэм?» — откликнулся Тримейн. От «Он еще жив? Помнится, когда я был ребенком, ему уже было лет сто». «Да все такой же, Джимми. Раз в неделю обычно приходит в город. Покупает всякой бокалей и бредет обратно в свой дом у реки». «Ну и что насчет него?» «Ничего. Но он городской чудак. Да ты сам знаешь это». У него не все шарики в голове. «Я помню, о нем всегда ходило много забавных историй», — сказал Тримейн. «Он всегда нравился мне. Как-то раз старик собрался научить меня чему-то. Не помню уже чему. Хотел, чтобы я заглянул к нему, и он бы меня чему-то научил. Я так никогда и не зашел. Детьми мы часто играли в пещерах неподалеку от его дома. И иногда он угощал нас яблоками». — Я никогда ничего плохого за Брэмом не замечал, — сказал Джесс. — Но ты знаешь, как в нашем городке относятся к иностранцам, особенно если они немного того. У Брэма голубые глаза и светлые волосы. Или были, по крайней мере, до того, как посидели. И говорит он, как все. Издали выглядит как стопроцентный американец. Но подойди поближе и почувствуешь что-то этакое. Он иностранец наверняка. Но никто никогда не знал, откуда старик приехал к нам. И как давно он живет в Элсбе? Спроси, что полегче, Джимми. Ты помнишь старую тетушку Тресс, которая могла рассказать о чьих угодно предках и других таких же вещах? Так вот, она ничего не могла вспомнить о прошлом мистера Брэма, Думаю, у нее уже тогда начинался старческий маразм. Всегда говорила, что, когда была еще маленькой девочкой, мистер Брэм уже жил в этом самом доме в стороне от дороги. Что ж, пять лет назад она умерла. Ей перевалило за 70. А мистер Брэм по-прежнему каждую среду приходит в город. Или, во всяком случае, приходил до вчерашнего дня. Да. Тремейн загасил окурок и закурил новую сигарету. «А что случилось вчера?» «Ты помнишь динамита Гаскина? У него есть парень по имени Хал. Такой же динамит, как и его папаша». «Я помню динамита», — ответил Тремейн. «Он и его компания взяли за привычку являться в аптеку, где я работал, занимать все табуреты у стойки и подшучивать надо мной». А мистер Хэплимэн с тревогой выглядывал из провизорской и следил за ними. Ведь во второй аптеке они обычно устраивали настоящий хай. С тех пор он не вылезает из кутузки. Сынок вухал, весь пошел в папашу. Он с компанией своих дружков прошлой ночью прогулялся к дому Брэма и подпалил его. «Чего ради?» «От черт знает. Думаю, просто так». Больших повреждений не было. Мимо проезжала машина, и пассажиры потушили огонь. Всю братью я засадил в кутузку и придержал там шесть часов. А потом вмешались эти чувствительные дамочки-адвокаточки с обычной песней. Бедные крошки немного пошалили, приподнятое настроение и тому подобное чушь. Да ты и сам знаешь, что они болтают в таких случаях. Короче говоря, все, кроме Хала... Сейчас уже снова шутят с огнем. Жду не дождусь, когда они станут настолько большими, что их можно будет посадить. — А почему Брэм упорно гнул свою Тремейн? Насколько я знаю, здесь ни с кем у него не было серьезных отношений. — Ах да, Джимми, ты ведь слишком юн, — фыркнул Джесс. — И ничего не знаешь про мистера Брэма, молодого мистера Брэма и Линду Кэр. Тремейн покачал головой. «Старая мисс Кэрол. Она много лет была тут учительницей. Думаю, к тому времени, когда ты начал прогуливать уроки, она уже ушла на пенсию. Но у папаши ее водились деньжата, а в молодости та была просто красавицей. И неотёсанные парни из здешних краев ей, конечно, не пара. Помню, как я еще пацаном стою и смотрю, как она мчится в фаэтоне на высоких колесах». Всегда сидела совершенно прямо, гордые и величественные, и рыжие волосы были уложены в высокую прическу. Мне она тогда казалась чуть ли не принцессой. И что у нее было с мистером Брэмом? Роман? Джесс покачался на стуле, нахмурившись, уставился в потолок. Это случилось году, наверное, девятьсот первом. Мне тогда еще и десяти лет не исполнилось... А мисс Линде было за двадцать, и она считалась старой девой, по тем временам, конечно. И ходили слухи, что девица положила глаз на Брэма. Ну, тогда он выглядел совсем иначе. Молодой парень, ростом больше шести фунтов, косая сажень в плечах, соломенные кудри, и к тому же совсем чужой здесь. Я ведь тебе уже сказала, что она ничего общего не хотела иметь с местными щеголями. И как-то Вэлсби затеяли большое веселье. Ну, ты знаешь, Брэм всегда странно относился к вечеринкам. После заката никогда никуда не ходил. Но это был воскресный полдень, и так или иначе Брэма затащили на праздник. И тут, практически перед лицом всего города, мисс Линда пустила в ход свои чары. И прямо перед закатом они укатили вместе в этом классном фаэтоне, а на следующий день девушка опять была в своем доме и одна. На этом с ее репутацией было покончено. Тут уж служанки постарались. Прошло 10 лет, прежде чем мисс Линда смогла приземлиться хотя бы на должность учительницы. Но к тому времени она была уже стара. И, конечно, дураков не было упоминать в ее присутствии о Бреме. Джеймс поднялся со стула. «Буду признателен, Джесс, если ты настроишь свои ушки на все, что хотя бы каким-то боком может заинтересовать меня. И не забывай, я просто турист, который приехал посмотреть на родной дом. ностальгии так сказать». «А что насчет твоего оборудования? Ты, кажется, говорил, что у тебя есть нечто вроде детектора, который собираешься пустить в ход». «Я привез сюда огромнейший чемодан», — ответил Тремейн. «И как только снова окажусь в отеле, сразу включу детектор». «И когда-то нелегальная станция, по-твоему, должна опять выйти в эфир». «После наступления темноты у меня есть несколько идей. Сейчас прорабатываю их. Возможно, существует бесконечная периодическая логарифмическая последовательность, основанная на...» «Стоп, «Это не для моих мозгов». Джесс тоже встал. «Дай знать, если тебе что понадобится. И, кстати, он с хитринкой подмигнул тремейну Я всегда знал, кто расквасил динамиту Гаскину нос и выбил передние зубы».